«Ну что, заходим?» Нетерпеливо спросил Дамир, толкая коллегу в бок. Похоже, он на месте. «Погоди!» — крякнул тот, вглядываясь в темные окна. «Как кременец, черт возьми, мог вычислить, что мы за ним охотимся?» А он вычислил, потому что снялся с места и носа не кажет ни в театр, ни в обычные места, которые раньше посещал. По-моему, он не успел свести дружбу ни с кем из театральных. И уж точно в следственном комитете у него информаторов нет. «А я тебе сейчас объясню, откуда дровишки», сказал Дамир и достал телефон. Через минуту он протянул аппарат коллеги, нажав на кнопку Play. История с серийным маньяком, терроризирующим музыкальный театр, недавно получила неожиданное продолжение. Вещала лучащаяся избыточным энтузиазмом ведущая, чуть не выпадая из своего сильно декольтированного платья, в попытке приблизиться к зрителю и донести до него горячие новости. На днях сотрудники Следственного комитета выпустили на свободу ранее задержанного Кирилла Третьякова, так и не сумев доказать его причастность к жестоким убийствам женщин. Знаменитый артист не впервые становится объектом насилия и давления со стороны следственных органов. Как видите, никто не застрахован от посягательств на личную свободу и права человека. Так вот, уважаемые зрители, Не успел Кирилл выбраться из Каталашки, как наш маньяк атаковал супругу вице-губернатора Зинаиду Купелину, которая занимается меценатской деятельностью, в частности, поддерживая музыкальный театр и его артистов. К счастью, покушение не увенчалось успехом. Убийцы помешал водитель Купелиной, спасший несостоявшуюся жертву. Достоверный источник сообщил нам, что в распоряжении группы Следственного комитета, занимающейся этим делом, Не только имеется описание нападавшего, но и его личность уже установлена. Спрашивается, почему злодей до сих пор не пойман? Что еще требуется нашим правоохранителям, чтобы избавить от него город, охваченный ужасом? Да коли интересуются зрители, женщины нашего города, ну дальше неинтересно. Сказал Дамир и выхватил сотовый у Антона. «Я что-то в новостях ничего подобного не видел», — заметил Шейн. Это интернет-трансляция. Таких каналов, скажу я тебе, тьма тьмущая. И если начальство еще в состоянии контролировать ведущие СМИ, то с этими ребятами ничего поделать нельзя. Они болтают, что хотят, и никакой ответственности не несут. Самое страшное, что им грозит, — штраф и необходимость сделать опровержение. Репутация не имеет для них значения. Главное — сенсация. «Да ты, батенька-поэт». Пробормотал старший опер, снова ища глазами окна номера Кременца. «В наше время невозможно что-то скрыть. Либо СМИ, либо блогеры, или просто неравнодушные граждане обязательно что-то пронюхают и сольют информацию в интернет. И она, родимая, расползётся по миру, сея смуту и хаос», — кисло подытожил Ахметов. «Так что у Кременца вряд ли есть свои люди в нашей структуре». Но они и не нужны, когда есть такие новости. Да уж, репортеры подают их таким макаром, что Кременец мог решить, будто водитель Купелиной все же сумел его разглядеть. Кроме того, он не может быть полностью уверен, что избежал попадания на камеры. Единственное, чего он не знает — результаты нашей с тобой командировки. То, что Третьяков на свободе, наверняка подстегнуло Кременца к дальнейшим действиям. «Будь я на его месте», — задумчиво проговорил Дамир, глядя на те же окна, что и его старший товарищ, «то попытался бы поскорее свалить из города». Но его образ мышления отличается от нашего. Возможно, он полагал, что следствие, как и в прошлый раз, не станет заморачиваться поисками нового подозреваемого, когда Третьякова уже дважды задерживали. Для того-то он и выбрал жертвой купелину, «Которая близко знакома с Кириллом». «Ну да», — согласился Антон. «Знаком Третьяков с Купелиной?» «Знаком. Имеет она отношение к театру?» «Имеет. Он выходит на свободу, и на нее тут же нападает убийца. Что еще, по мнению Кременца, нужно следствию, чтобы вернуть артиста туда, где ему место? За решетку. «В прошлый раз у него все получилось». Скорее всего, тогда Кременец не планировал подставлять Третьякова. Ведь он не знал, что тот неожиданно притащится к мамаше. Зато теперь он действовал намеренно, уверовав в собственную безнаказанность. Может, стоило снова задержать Третьякова, чтобы Кременец успокоился? «Ну да. А кто даст гарантию, что, успокоившись, он не грохнет кого-то еще? «Если все его действия связаны с Третьяковым, то он такого не сделает. Это значило бы поставить себя под удар. Суркова отправила кого-то к Купелиной?» «Планировала. Она хочет обезопаситься со всех сторон. Ведь мы не знаем, не захочет ли Кременец закончить то, что не вышло у него с первого раза. ну ка я Сурковой. Просто, на всякий случай. Вы нашли его?» Без обиняков спросила следователь, сняв трубку после первого жегутка. Антон включил громкую связь. «Нашли, Алла Гурьевна. Кременец остановился в гостинице в спальном районе. Я говорил с администраторшей. По ее словам, подозреваемый живет здесь уже около трех недель. Мы можем взять его в любой момент. Похоже, он дрыхнет, потому что свет в его окнах не горит». А администраторша утверждает, что жилец вернулся около семи вечера и с тех пор не выходил. Интересно, что заставило его переехать со съемной квартиры? Задумчиво проговорила Суркова. Опера так и видели, как она грызет кончик карандаша, качая безупречно подстриженной темноволосой головой. Говорите, администратор видела, как он пришел? Да, подтвердил Антон. «И это, скорее всего, правда, так как в отеле всего 22 номера, а занята едва ли половина. Поэтому легко уследить за всеми, кто входит и выходит», — закончил за коллегу Дамир. «Ну, это еще бабушка надвое, как говорится», — возразила Суркова. «Администратор что, в туалет не выходит? Камеры есть в холле и на этажах?» «Да. Не факт, что все работающие. Неважно, Проверьте. Что мы ищем?» «Алиби кременца на время нападения на Купелину, а также на время убийства Понизовой, если, конечно, записи сохранились». «Так мы берем его?» — поинтересовался Антон. «Никаких берем. Просто вежливо сопроводите его в следственный комитет. Официально кременец пока даже не подозреваемый. Сначала нужно привязать к нему кольцо Демидовой». Ведь оно единственное, что более или менее доказывает его причастность к самому первому убийству. Правда, кременец может заявить, что Демидова сама подарила его Ольге. Та отдала кольцо ему. Но невестка утверждает, что они даже поскандалили из-за этой цацки. А он признается, что взял его без спроса, потому что хотел подарить жене что-то ценное, а денег не хватило. Короче, найдет оправдание». Надеюсь, эксперты подтвердят, что на видео с регистраторов именно Кременец. Тогда и вопрос с убийством Дорофеевой решится. Пока вы разбираетесь с ним, я попробую заполучить ордер на обыск в номере. Вдруг нам удастся найти там что-то, принадлежавшее жертвам. А что, думаете, с ордером возникнут проблемы? Могут. Ведь у нас слабоватая доказательная база. Во всяком случае, пока экспертный отдел не отчитался... Однако мы-то с вами знаем, что лучшее доказательство – это признание злодея. Поэтому, коллеги, постарайтесь как следует».